С отъездом жены Парфенов превратился в ребенка, с которым можно было делать что угодно. Он хотел работать. На первых порах ничего, кроме несчастной службы в канцелярии, у него не было. Он явился к директору и, рассказав все откровенно, просил позволения работать. Директор принял его довольно сухо. «Я слышал про вашу игру и манкирование службой». «Очень рад, если вы исправитесь, и вас не придется отчислять. Попробуйте, посмотрим». И вот Парфенов пробовал. Он первым приходил, последним уходил со службы. Но что это? 44 рубля с копейками в месяц. В начале шестого часа вечера... Петр Антонович шагал под проливным дождем из канцелярии в свою убогую меблированную комнату, именуемую на языке пролетариев «собачьими углами». С трепетом справлялся он у коридорного «нет ли письма» и приказывал подать самовар, заменявший ему теперь обед. Сегодня одиннадцатый день, как жена с детьми уехала к тетке. А сколько пережил Парфенов. Когда он жил с женой и детьми, он не замечал, как они дороги ему. И только теперь, потеряв их, он понял, что жизнь без дорогих существ, даже в роскоши, была бы каторгой». О, какое наслаждение было бы для него теперь увидеть Нину, обнять их малюток. Казалось, полжизни с радостью можно отдать за такое наслаждение. А раньше он имел эту возможность ежедневно и не пользовался ею. Бросить службу и искать чего-нибудь другого. Но Чего? Он не знает никакой другой работы, кроме составления учетных реестров. А аферы без гроша в кармане не могут дать даже иллюзии. Сделаться комиссионером, агентом страхового общества, сборщиком объявлений для спутника, биржевым зайцем, маклаком. Ах, все эти профессии не дадут ничего». Хотя Парфенов готов бы Был сделаться хоть дворником Или насельщиком, Лишь бы увидеть просвет Самовар простыл А Петр Антонович сидел не шевелясь Свесив голову и руки Как расслабленный больной Думать о еде и питье ему было противно Голода он не ощущал Хотя ничего не ел уже Вторые сутки. Вот в коридоре раздались шаги, кто-то взялся за ручку его двери. Он вскочил, как ужаленный, и в темноте опрокинул стул. «Письмо! Письмо!» «Что у вас за потемки? Мебель ломаете! Тише!» произнесла наставительно горничная. «Говори, письмо! Письмо!» задыхался Петр Антонович. «Ну да, письмо. Дайте прежде лампу зажечь, я ничего не вижу». Петр Антонович бросился к ней и вырвал из рук конверт. Парфенов разорвал конверт. Надежда на весточку от жены исчезла. Пакет был от судебного пристава, извещавшего, что завтра будет наложен арест на его жалование в законном установленном размере. Взыскание производил по Векселю один из кредиторов Парфенова и за отсутствием источников просил обратить взыскание на жалование. Нина Андреевна переселилась к своей тетке Анне Петровне Соколовской, родной сестре ее отца на Васильевский остров. Старушка жила со вдовевшей дочерью в собственном доме и в их походило на монастырское заточение. Несмотря на значительные средства, они сократили свои потребности до такого минимума, который граничил с бедностью. Соколовская была единственной родственницей Парфеновой. И когда стряслась над головой Нина Андреевны неожиданная катастрофа, она вспомнила о ней прежде всего. Выбора не было переехать в самом деле с мужем в собачьи номера, с детьми. Нина Андреевна, даже не задумываясь, решила искать убежище у тетки, хотя это было для нее очень мучительно. Тетка ничего не знает и не предупреждена, но в приюте она никогда не решится отказать. Нина Андреевна послала за каретой и прямо с дачи, забрав детей, отправилась на Васильевский остров. Старушка даже отступила от удивления. Ба-ба-ба, племянница со своими внучатами. Какими судьбами? Вот сюрприз. И старушка облобызалась сначала с племянницей, а потом со всеми детьми. Ну, входите-входите, рассказывайте, какими судьбами? «Что с тобой, Нина?» – спросила Надежда Павловна. «На тебе лица нет? Ты, верно, нездоровы или случилось что-нибудь?» А я слепыми глазами не вижу. Вы кушать не хотите ли? Мы уже пообедали. Если хочешь, можно приготовить что-нибудь, произнесла Анна Петровна. Нина Андреевна ничего не ответила. Она с младшим Петрушей на руках опустилась в кресло и не могла от слабости произнести ни слова. Володя и Зина прижались к ней и испуганно озирались. Петруша начал плакать, цепляясь ручонками за голову матери. Хозяйка и дочь недоумевали, видимо, вовсе недовольные таким визитом, нарушившим мирный покой их тихого убежища. Нина Андреевна готова была поскорее уйти из этого неприветливого дома, но ей уйти было некуда, милая тетя. Я должна была оставить мужа И временно Просить у вас пристанище Если бы в эту минуту Обрушился потолок Или зашатались полы То все три старухи не удивились бы И не испугались бы так Анна Петровна Как стояла, так и присела Точно делая глубокий реверанс Тетя Вы нас ведь не выгоните на улицу Прошептала Нина Андреевна Как ты говоришь? «Бросила мужа?» Переспросила Анна Петровна «Должна была на время оставить» Повторила молодая женщина «Ни она, ни дети не раздевались И никто не приглашал их раздеться» После паузы вмешалась Надежда Павловна «Нина совсем больна, надо уложить ее Акулина, возьми детей, раздень их» «А куда я их возьму?» Грубо ответила кухарка «Проведи пока в мою комнату». Надежда Павловна взяла Петрушу с рук почти бесчувственной матери. У нее не было детей, и она не умела с ними обращаться. Ребенок начал кричать, и она чуть не выпустила его из рук. Анна Петровна помогла дочери, и когда она ушла из зала, приблизилась к племяннице. «Да ты в самом деле больна. Не послать ли скорее за доктором?» «Нет». «Не надо!» – прошептала молодая женщина. «Мне сейчас будет лучше. Я не взяла няньку. Иди, приляг, да сними с себя тальму и шляпу. Распусти корсет». Анна Петровна нахмурилась, как грозовая туча, и тоже смотрела на гостей, как на врагов. «Надо ведь взять, нечего делать». А завтра увидим. Можно будет отдать им одну комнату и пусть сидят. На утро Нина Андреевна к общей радости встала с постели. Нина Андреевна опустила голову и тихо произнесла: «Муж проиграл на скачках все. Вчера у нас все описали». «Как ты говоришь? Я не понимаю. За тобой ведь брат дал». Пятьдесят тысяч приданого. А после смерти его ты получила сто тысяч. Каждому ребенку было дано хорошее приданое, Где же деньги? Он все проиграл. Все? Все? Деньги детей? А дом? Не знаю еще, наверное, и дом продадут, пока я не знаю. И дом... «Слышишь, Надя, — крикнула старушка, — иди сюда послушай, Парфенов-то!» «Тетя, умоляю, у вас упала на колени Нина Андреевна, не сердитесь. Может быть, и не все еще потеряно, я не знаю. Пока только я должна была уехать, чтобы не видеть срама, скандала. Это ужасно, полтораста тысячи дом. И как ты могла ему отдать все? Ведь это для детей завещено твоей матерью. Не знаю». Я не имела от него тайн. Я верила, он давал мне подписывать какие-то бумаги. И ты подписывала, не читая? Я ничего не понимаю в делах. Нехорошо, матушка, тебе ведь не семнадцать лет. Неужели ты не видела, что муж играет на скачках? Я начала замечать. Хотела спросить его. Мило, с тремя детьми на улице осталась. Надо сейчас же посоветоваться с адвокатом Нельзя ли спасти что-нибудь О, тетя, ради бога, пожалейте меня Я столько выстрадала Не столько еще будешь страдать Впереди страдания твои и твоих детей Некого и винить Сама одна кругом виновата